Глава 13. Я даже забываю, зачем зашла в дом, ведь что-то хотела взять, но столкновение с Энджелом выбило из колеи. На негнущихся ногах иду следом за Даром и Энджелом, который до сих пор сжимает в кулаке цепочку кулона. Стыд, боль и желание все побыстрее закончить, единственные мои эмоции. Радует одно — очень скоро все закончится. Хорошо. Не все. Но, по крайней мере, мучительно неловкий момент расставания с Энджелом. В «Магмобиле» царит неловкая тишина. Мне почти сразу начинает казаться, что идея подвести Энджела — не самая годная. Хорошо, хоть я занимаю место с Даром впереди, а Энджел устраивается на заднее сиденье. Чтобы как-то сгладить неловкое молчание, Дар включает музыку. А там песня «Ты мой свет», как насмешка над нами — Она звучит, как не мой укор мне». Хит «Ангелов», который Эндж написал для меня, еще когда мы с ним не встречались. «Выключи» — срывающимся хриплым голосом прошу Ядара. «Раньше тебе нравилась эта песня». С ядом отзывается Эндж, и я даже не могу его винить. Мне действительно нравилась эта песня. Она и сейчас мне нравится, но слушать ее больно и неловко. «В ней слишком много личного, того, что я не хочу демонстрировать перед даром». Каро всегда была неравнодушна к ангелам. Нейтрально соглашается дар, словно пытаясь понять, в чем сейчас камень преткновения. «Я знаю», — отвечает Энджел со злым вызовом. «Эту песню ей подарил я». «Надо же, все же мы с даром очень его задели, иначе с чего бы ему открывать инкогнито», Перед Даром. Попытка продемонстрировать свою крутизну? Дар вздрагивает, и я вижу, как белеют костяшки пальцев на кристалле управления. Так сильно он его стискивает. Хорошая песня. Замечает Дар, но выворачивает звук, погружая магмобиль в тишину. Мы все молчим. Мне кажется, нам даже дышать некомфортно. Я понимаю, мы не могли отказать Энджу, это невежливо. Но он сам... Зачем ему эта агония? Почему он хочет ехать с нами? Ведь это же как-то даже несколько унизительно для него. Я молюсь, чтобы все закончилось как можно быстрее. Дар, кажется, тоже. Он ведет аккуратно, но я понимаю, что магмобиль разгоняется все быстрее, и, оказавшись вдали от оживленных улиц города, ускоряется еще сильнее. Ветер треплет волосы, яркое солнышко слепит и начинает свербеть в носу, будто в него попала пыль. Я чихаю. Один раз, потом еще и еще. Что за демон? Слышу рядом чихание дара, но оно доносится, словно через плотное облако. Меня начинает вести, и глаза слепаются. Ничего не понимаю. Что вообще случилось? Пытаюсь выдернуть себя из сна, но у меня не получается. Когда магмобиль резко дергается в сторону, на миг открываю глаза и с ужасом замечаю, что Дар уронил голову на кристалл управления и тоже, похоже, спит. Накрывает паника, но я не могу ни кричать, ни взять управление на себя, потому что окончательно отрубаюсь. Лишь сквозь сон чувствую удар, свободное падение, и все темнота. Даже успевает мелькнуть мысль о том, что это смерть. Может быть, именно так она и ощущается? Пустотой и безвременьем. Мне очень не хочется там оставаться, и я упорно борюсь, пытаясь вернуться в реальность. Но сделать это непросто. Получается у меня не сразу. Укачивает. И подступающее к горлу ощущение тошноты заставляет меня окончательно очнуться. Медленно открываю глаза И не сразу понимаю, что происходит, так как мир передо мной качается. Точнее, качается стена и небольшое окошко перед глазами. Пахнет морем, я слышу шум волн, а значит, я по-прежнему где-то в монарко. Но понять бы, где и как тут ощутилось. Последнее, что помню, летящий непонятно куда неуправляемый магмобиль. Я жива. Наверное, это неплохой результат падения. Дергаюсь, пытаясь поменять позу. Ничего не получается, так как я связана. Это плохо. Пытаюсь устроиться поудобнее и понимаю, что мир качается не потому, что я приложилась головой, хотя она и болит, а потому что нахожусь в трюме. Вероятнее всего — яхты. И мы просто в море. «Да что, демоны, забери, происходит!» Кому мы втроем понадобились? И втроем ли? Поворачиваю голову и вижу рядом с собой Дара. Он лежит на боку со связанными руками и не подает признаков жизни. Энджела нигде нет. Сердце подскакивает к горлу, и тошнота усиливается. Накатывает паника. Я боюсь потерять Дара. Я уже видела его умирающим и не готова пережить это снова. «Дар!» — шепчу я и ужом подползаю к нему ближе. «Дар, очнись!» Я не могу понять, жив он или нет. Отсюда непонятно, есть ли дыхание, а руку протянуть не получается. На запястьях тугие веревки, сковывающие движение. Пытаюсь выкрутить руки и так, и этак, стираю до крови кожу и шиплю от бессилия, когда крепкие путы не поддаются. По щекам текут слезы. Я уже готова разрыдаться от отчаяния, Когда ресницы дара вздрагивают, он медленно открывает глаза. Слава всем богам! Жив! От облегчения я все же начинаю реветь, ненавидя себя за слабость. Что за фигня происходит? Хрипло говорит он и, тяжело, опираясь на локоть, присаживается. Демоны, как болят ребра. Где это мы? Ничего не помню, как пыльным мешком по голове ударили. Не знаю. Я качаю головой и всхлипываю, пытаясь придвинуться ближе и положить голову ему на плечо. Похоже, где-то в море, на яхте. Дар замирает, словно прислушиваясь к своим ощущениям. Ну да, похоже на то. Соглашается он и нежно целует меня в волосы, успокаивая. — Твой сумасшедший парень решил от нас избавиться таким изысканным способом? Интересно, просто убить было бы проще но, видимо, не так интересно. Да почему он? Я вяло пытаюсь отрицать очевидное, хотя в этом нет никакого смысла. Просто не хочется верить в то, что Энджел мог бросить нас, связанных на яхте, а перед этим усыпить. Мы же могли погибнуть. Да и сам Эндж тоже. Это какой-то бред. Ну а кто? Задает Дар справедливый вопрос. Давай смотреть правде в лицо. Где он? Каро. Не будь наивной. Он попросил его отвезти, хотя любой нормальный мужик набил бы мне морду. Я даже был морально готов и не сильно бы сопротивлялся, потому что он имел на это право. Когда он повел себя до тошноты цивилизованно, уже закрались подозрения. Не понимаю, почему я все равно пошел у него на поводу. Я не знаю, что он сделал, но когда он был с нами в магмобиле, мы отрубились. А теперь пришли в себя связанными. И ты до сих пор гадаешь, кто в этом виноват. Морщусь. Дар прав. От этого больно. Я не могу понять, чего Энджел хотел этим добиться и где он сам. Ну, ничего. Дар усаживается поудобнее, пытаясь освободить руки. Сейчас только от этой фигни избавимся, и твой Энджел пожалеет. На лбу парня выступают вены, мышцы напрягаются — Я не сразу понимаю, что дар пытается избавиться от пут с помощью магии, но, похоже, у него это не очень хорошо получается. Что за демоны? бормочет он, раздраженно, дергая веревки сильнее. В чем проблема? напрягаюсь я. Магия. Она пропала, да? Я хотел пережечь веревки, но магия не действует, и у меня снова только лед. Начинает он и замолкает а потом на его лице появляется понимание, и Дар шипит. «Демонов засранец!» «Кто?» — хмурюсь я, а он смотрит на меня удивительно спокойно, и от этого почему-то становится еще страшнее. «Ты еще не догадалась, Кару? тихо интересуется Дар. «Не понимаю, прости». Дар выдыхает, отклоняется на стену и почему-то начинает издалека. «Знаешь...» каким было тайное увлечение Кита, то, о котором знал только я. И я-то узнал случайно, просто потому, что нас однажды перепутали. Мне кажется, Кит так и не простил мне того, что я раскрыл эту тщательно скрываемую тайну. «Каким?» «Он был основателем ангелов», — говорит Дар. «Кит был ангелом?» — удивляюсь я тем, на место которого пришел Эндж? Ну, Каро! Открывается дверь в трюм, и на нас падает яркий луч света. Ты же всегда была умной. Так не огорчай меня сейчас. Я, признаться, думал, что ты поймешь все первое. Когда догадался, брат? Дар смотрит на Феникса с легкой грустью в глазах. Наверное, когда ты сказал, что написал песню для Каро. Это ведь не первая песня про неё. Ты всегда был слишком сентиментальным. Энджел пожимает плечами, не отрицая, а Дар продолжает. Ангел, Ангел. Примитивно, но действенно. Кит все это время был рядом. Так ведь, брат? Спрашивает Дар, и Энджел хищно улыбается. А я понимаю, почему на него запало. Как он... Вообще умудрился меня зацепить, хотя я не переставала любить Дара. Почему он меня притягивал? Глаза. При всей полностью изменившейся внешности глаза у Кита. Остались его. И сейчас, глядя на парней вместе, я не могу понять, как не замечала этого раньше. У них не только одинаковые глаза. Еще глаза Энджела совершенно не подходят к его внешности. Смотрятся. Чужеродно. И он дурил меня два года. От осознания этого кружится голова. Мне физически плохо. Ему было легко. Он слишком хорошо знал Дара. И неплохо меня. Осталось разыграть усовершенствованную копию брата. И я сдалась, потому что просто хотела немного счастья. «Дар, я забрал у тебя то, что по праву принадлежит мне». Буднично сообщает Энджел, и на его руках вспыхивает пламя. Мне не хватало моего огня. Ты эгоистичный и жадный дар. Ты лишил меня всей магии. Ты всегда думал только о себе. Вы оба. Я не звал тебя тогда, Кит. С болью говорит дар, и я по глазам вижу, что он снова мыслями возвращается в тот день, когда избавился от экзоскелета, но потерял брата. У меня самой перед глазами пламя, в котором сгорает кит. Не звал, а она звала, потому что ты был слишком повернут на своих желаниях, и её бы не послушал. Я единственный, кто мог тебя остановить. Единственный, кто был способен спасти твою задницу. Я вырос с этой мыслью, Дар. Я единственный, кто может удержать тебя от глупости. И я удерживал раз за разом. Неужели ты не понимал, что это не может длиться вечно? Неужели не понимал, что однажды мы сорвемся оба? В тот раз я просто не сумел остановить тебя вовремя и погиб. — Поэтому ты нам мстишь? — спрашиваю я, чувствуя тошноту. Я долгое время встречалась с братом Дара, и не могу это переварить, мне физически плохо, из-за лжи, из-за того, что он мог улыбаться и быть идеальным для меня только ради мести, чтобы в один прекрасный момент отомстить мне и Дару. Во что же превратился Кит? И да, и нет, — тихо тянет он. Мне сложно сказать, в какой момент я решил, что вы тоже должны страдать. В глазах Кита пугающие да и коты безумие. Я считала сумасшедшей себя но даже не заметила, что сама живу с манипулятором и психопатом. Он спускается по невысокой лестнице и присаживается на подлокотник стоящего в углу кресла. «Мне было больно, Дар», — проникновенно говорит Кит. Он смотрит в глаза брата, но мурашки бегут по моей спине. «Ты просто не представляешь, как мне было больно сначала сгорать заживо изнутри». Чувствовать все до последнего вздоха, молить о беспамятстве, но не иметь возможности отключиться. А ты даже не пришел на мои похороны. Я в это время корчился в агонии. и орал так, что бабушке и мир самелии пришлось установить на стены звукоизоляцию. Я провел в аду долбанный год, когда на обугленные кости. По крошечному кусочку в день нарастало мясо, когда измученное тело затягивало тонкая кожа, которая лопалась даже от малейшего вздоха. Я чувствовал всё. Дни, недели, месяцы мучительного беспамятства, когда я не мог двигаться и говорить, когда еще не восстановились глаза, и я ничего не видел. Все это время выжили в свое удовольствие. Это неправда. Никакого удовольствия не было. Но я понимаю, что бесполезно говорить об этом Фениксу. У него своя правда и своя боль, которая, возможно, и сделала его сумасшедшим. «Я не просил», — зло повторяет дар, но опускает глаза. «Я чувствую, ему непросто дается этот разговор». Он слишком остро ощущает свою вину перед братом. «Ты знал, что я не позволю тебе умереть. Ты это знал, и у тебя была только твоя цель. И тебе было наплевать на то, как много людей пострадает на пути ее достижения». «Кит, что ты собираешься делать?» Тихо спрашиваю я. «Зачем все это?» «Не знаю», — неожиданно говорит он. Когда по вашей вине не стало бабушки, ни тебя, ни его не было на ее похоронах. Это был мой первый выход в люди. Я был слаб. Я мог передвигаться только в инвалидном кресле, которое катили совсем чужие люди. Когда пришел в себя ты, Дар, у твоей кровати был я. Я был там каждый день, каждую ночь. А ты... «Я думал, ты погиб!» — кричит Дар. «Мне никто не сказал, что ты возродился! Никто!» «Если бы ты не сбежал трусливо зализывать свои душевные раны! Если бы подумал даже не обо мне, а о бабушке!» «Ты бы понял, что они скрывают!» — выплевывает Феникс. «Но ты для этого слишком эгоистичен!» «Дар замирает, и я осторожно, пока не видит Кит Энджел». Пытаюсь придвинуть свою ногу к его, просто чтобы хотя бы так поддержать. Молчишь. Ты был мне нужен в том бреду. И когда я начал потихоньку приходить в себя тоже. Заметь, мне даже экзоскелет был недоступен. Я был слаб, беспомощен и хотел поговорить. Правда, Дар, если бы вы с Каро пришли и оплакали бабушку вместе со мной. Кит замолкает. А я чувствую, как по щекам текут слезы. Смотрю на Дара. Он белее мела. Он словно пропускает через себя все эмоции брата. И сейчас ему в разы тяжелее, чем мне. «Мне жаль, Кит», — вдавливает он. «Теперь ты понимаешь, что я тогда испытал? Неприятно, да? А потом пошло долгое восстановление. Я понял» что не хочу, чтобы кто-то обо мне знал. А вот вы двое... Он говорит про нас, но переводит взгляд на меня. Вы должны были понять, как это больно, когда в момент беспомощности от тебя отворачиваются все. Вот ты, Каро, больше всего боялась стать зависимой. Не так ли? Ты так тряслась над своей независимостью. Даже смешно. Ты одолела двух маньяков, сильная и смелая девочка. Как много ты могла без Энджела? Из уверенной в себе спортсменки превратилась в зашуганную, медленно сходящую с ума куклу. А я просто не мог решить, что для тебя лучше — смерть или лечебница. Поэтому и привез сюда, к дару. напомнить, чего он лишился. Это же его привычка — поиграть и выбросить. Так ведь? Ты забрал мою жизнь, чтобы стать достойным Каро. Ты так ее любил, что наплевал на меня, здравый смысл и людей, которым был дорог. Но при первом же удобном случае выкинул ее из своей жизни. Ее, Потерянную, одинокую и сломленную. Подобрал Энджел. Видишь, как забавно. Я слушаю Кита и понимаю, он не в себе. Наверное, мы все не в себе. Только тогда, когда нам с Даром помогали близкие, Кит оказался наедине с собой и болью. Страшно признаться, но таким его сделали мы.